Глава 24. Занятие любящего сердца. Сэр Барнет и Леди Скеттельс жили в Фильгеме, в живописном предместье Лондона, на самом берегу Темзы. Дача их превосходительств была одной из прелестнейших резиденций в мире среди и под конец лета, когда совершались по Темзе праздничные прогулки на шлюпках и катерах. Но в другие времена она имела то маленькое неудобство, что соседние луга и кустарники потоплялись разливом воды, которая иногда забиралась даже в роскошную спальню их превосходительств. Сэр Барнер Скеттельс главнейшим образом выражал свою личную знаменитость античной золотой табакеркой и огромным шелковым платком, который он величественно вытаскивал из кармана как военное знамя и обеими руками подносил к своему вельможному носу. Сэр Барнет имел одну цель в жизни — распространять дальше и дальше круг своих знакомых. Как тяжелое тело, брошенное в воду, да не оскорбиться низким сравнением сиятельная тень достойного джентльмена, сэр Барнет Скеттельс, по неизменному закону природы, постоянно увеличивал расширявшийся кружок до последних пределов возможности. Или как звук в воздухе, которого колебания по теории новейшего остроумного философа идут вперед и вперед по беспредельным полям пространства. Сэр Барнетт Скеттельс не мог остановиться в своем путешествии по разнообразным областям социальной системы. Сэр Барнетт имел даже страсть знакомить людей друг с другом. И это он делал бескорыстно, без всяких дальнейших видов, единственно из благородной любви к предмету. Если к его превосходительству благодетельная судьба посылала какого-нибудь новичка или под сень его мирной виллы попадался заезжий, Сэр Барнетт Скеттельс на другой же день по прибытии обыкновенно предлагал вопросы вроде следующих. «Ну, государь мой, с кем хотите вы здесь познакомиться? Кого вам угодно видеть? Не станете ли вы описывать ваше путешествие? Или, быть может, вы занимаетесь драматическим искусством? Не нужен ли вам сюжет для картины, для статуи? Во всяком случае, вы должны знать и видеть людей. С кем же я должен вас познакомить?» Случалось, путешественник называл особу, с которой Барнетт знаком был столько же, как с китайским императором. Но его это не останавливало, и, право не задумавшись, отвечал, что упомянутая особа — его искренний друг и приятель. Затем он отправлялся к неизвестной особе, оставлял карточку и писал на скорую руку записку. «Сэр, блистательное положение, которое вы занимаете в обществе, позволяет мне обратиться к вам с просьбой. Любознательный путешественник, остановившийся в моем доме, Хотел бы повидаться с вами. Леди Скеттельс и я принимаем в нем большое участие. Такой гений, как вы, конечно, не оскорбится нарушением мелких приличий. Позволяем себе думать, вы удостоите нас высокой чести сделать визит. И прочее, и прочее. Так или иначе, знакомство устраивалось, и опытный охотник разом ловил двух зайцев. Вооруженный античной табакеркой и неизбежным знаменем, сэр Барнет Скеттельс обратился со своим обыкновенным вопросом к Флоренсе в первое утро после ее прибытия на великолепную виллу. Флоренса думала в эту минуту о бедном Вальтере, и сердце ее болезненно сжалось при таком вопросе. Однако ж она поблагодарила сэра Барнетта и отвечала, что никого предпочтительно не желает видеть. Но сэр Барнетт Скеттельс не отставал. «Хорошо ли вы помните, милая мисс Домби?» — сказал он. «Что почтенный ваш родитель, поклонитесь ему от меня и леди Скеттельс, когда станете писать». «Ни с кем не желает вас познакомить!» Бедная девушка затрепетала всем телом и едва могла пролепетать отрицательный ответ. Молодой Скеттель сгостил теперь дома, отпущенный на каникулы из докторской теплицы. Он терпел невыносимую муку от своего высочайшего галстука и от докучливой маменьки, которая непременно хотела, чтобы он беспрестанно любезничал с Флоренцей. Его мучения увеличились еще больше от общества доктора Блимбера, и миссис Блимбер, которые тоже были приглашены под мирную кровлю его гостеприимных родителей. Выведенный из терпения молодой Барнет всю эту компанию посылал к черту и даже говорил, что охотнее прожил бы каникулы на каторге. «Не желаете ли вы, доктор Блимбер, познакомиться с кем-нибудь через мое посредство?» — спросил сэр Барнет, обратившись к этому джентльмену. — Вы очень добры, сэр Барнет, — отвечал доктор Блимбер. — Покорно вас благодарю. Здесь пока мест я никого не имею в виду. Я следую Теренцию и думаю вместе с ним, что все люди имеют одинаковое право на мою любознательность. Впрочем, каждый отец, имеющий сына, особенно интересует меня. Не желаете ли вы, миссис Блимбер, быть представленной какой-нибудь особе? О, если бы вы, сэр Барнетт, могли представить меня Цицерону в его очаровательном Тускулануме. Я бы покорнейше стала просить вас о такой милости». Отвечала миссис Блимбер с приятнейшей улыбкой и повертывая во все стороны свою шляпу небесного цвета. «Общество вашей и любезная леди Скеттельс делает для меня излишним всякое другое знакомство. К тому же я и мой муж имеем удовольствие видеть каждый день милого вашего сына». При этом молодой Барнет вздернул нос, и лицо его, обращенное на обожательницу Цицерона, приняло самое сердитое выражение. Сэр Барнетт Скеттельс принужден был ограничиться небольшим обществом к великой радости Флоренции, принявшейся изучать это общество с той заветной целью, которая так глубоко запала в ее душу. В доме гостило несколько детей. Все они были так же свободны и счастливы со своими отцами и матерями, как розовые малютки напротив лондонского дома мистера Домби. Ничто их не стесняло, и они открыто выражали свои чувства. Флоренция старалась изучить их секрет, Старалась угадать, чего недоставала в ней самой, чтобы сделаться столь же привлекательной, как эти маленькие дети. Она надеялась теперь, открыв их тайну, научиться, как должно обнаруживать свою любовь к отцу. Долго Флоренса наблюдала этих детей. Не раз в раннее утро, когда солнце только что вставало, и в доме еще никто не пробуждался, бедная девушка уединенно гуляла по берегу реки и заглядывала в окна спален где покоились маленькие дети. Флоренса думала о них с любовью и с наслаждением, но в то же время чувствовала, что здесь, среди этой розовой группы, она еще уединеннее, чем в опустелом доме своего отца. При всем том она продолжала жить среди этой группы и с терпением изучала трудное искусство возбуждать любовь в родительском сердце. В чем же, наконец, состоит это искусство? И где его начало? Были здесь дочери, уже владевшие сердцами своих отцов. Они не встречали ни холодного взора, ни нахмуренных бровей и даже не подозревали, что отец может отвергать свое дитя. Когда солнце бросало яркие лучи с высокого горизонта и роза высыхала на цветах, окна спален постепенно открывались, и прекрасные беззаботные ребята с веселым криком выбегали на зеленый лук для утренней прогулки. Чему же могла Флоренцо научиться от этих детей? Не поздно ли взялась она за дело? Каждый мальчик и каждая девочка безбоязненно подбегали к отцу, ловили каждый поцелуй и обвивались вокруг шеи, уже протянутой для детской ласки. Нельзя же ей с самого начала сделаться столь смелой в обхождении со своим отцом. О, неужели должна исчезнуть всякая надежда? Неужели следствием неутомимых занятий будет окончательное убеждение, что для нее не существует дороги к родительскому сердцу. Даже та старуха, что ограбила ее в детстве, Флоренцо хорошо помнила все подробности этого приключения. С любовью говорила о своей дочери. И мысли о разлуке с нею вырвала из ее груди страшный и болезненный крик отчаяния. Но мать, вероятно, не то что отец. Флоренцо тоже со всей нежностью была любима своею матерью. А, впрочем, как знать, с трепетом и слезами думала несчастная девушка, живо представляя огромную пустоту между ею и отцом. Если бы мать была жива, вероятно, и она, точно так же, как отец, стала бы меня ненавидеть, потому что должна же быть во мне какая-нибудь отталкивающая сила, развивающаяся от самой колыбели и достигшая с течением времени огромных размеров. Она знала, что такая мысль, неправдоподобная сама по себе и не основанная ни на чем, была вместе с тем оскорбительна для памяти покойной матери. Но так велико было ее усилие оправдать отца и найти в себе какой-нибудь недостаток, что она готова была выдумывать самые химерические предположения. Вскоре после нее приехала на дачу к Скеттельзам прекрасная девочка, двумя или тремя годами моложе Флоренце. Она была сиротка, без матери. И отца тетка ее старая седовоосая леди полюбила флоренсу ее все любили с первого взгляда и каждый вечер садилась возле нее с материнским участием, когда молодая девушка пела или играла на фортепиано однажды в жаркое утро через два только дня после приезда этих гостей Флоренса сидела в садовой беседке любуясь через кусты на группу детей которые резвились на ближайшем лугу недалеко от нее, По уединенной аллее гуляли тетка и племянница, разговаривая в полголоса, но так, что Флоренса могла слышать каждое слово. Разговор шел о ней. «Разве Флоренса такая же сиротка, как я?» — спросила девочка. «Нет, моя милая. У ней нет матери, но отец ее жив». «Так она носит траур по своей бедной матери?» — с живостью спросила племянница. «Нет, по своему брату». «Есть у ней еще брат или сестра?» «Нет. Бедненькая. Как мне ее жаль!» Воскликнула девочка. Последовало молчание. Тетка и племянница остановились посмотреть на какую-то лодку. Флоренса, как только произнесли ее имя, набрала цветов и хотела идти к ним навстречу. Но когда они перестали говорить, она опять села на свое место и принялась делать букет. Вскоре, однако, ж разговор возобновился. «Флоренсу все здесь любят, и она, конечно, заслуживает любви. Я уверена в этом», — сказала девочка. «Где ее папа?» Тетка после короткой паузы отвечала, что не знает. Флоренция опять хотела идти, но тон голоса, каким был произнесён этот отрицательный ответ, приковал ее к месту. Едва дыша и прижав свою работу к трепещущему сердцу, она старалась теперь не проронить ни одного слова. «Он, конечно, в Англии, тетенька». «Думаю, что так». «Да, в Англии. Я это знаю». «Был он здесь когда-нибудь?» «Не думаю». «Нет, не был». «Он приедет ее навестить?» «Не думаю». «Разве он хром, слеп или болен, тетенька?» Цветы начали вываливаться из рук флоренсы когда она услышала эти предположения. Она прижала их теснее к груди, на которую теперь невольно склонилась ее голова. «Китти», — отвечала старая леди. «Я, пожалуй, скажу тебе всю правду о Флоренсе, как сама слышала. Да только ты не говори никому, иначе могут выйти неприятности для нее». «Никому не скажу, тетенька». «Я верю тебе», — отвечала старушка. «И могу на тебя положиться». «Так вот в чем дело. Отец вовсе не заботится о Флоренсе, видит ее очень редко, в жизни не сказал ей ласкового слова и теперь почти совершенно оставил ее». Она полюбила бы его нежно, если бы он захотел. Но он не хочет. Хотя она ни в чем не провинилась ни перед ним, ни перед кем на свете. Она вполне заслуживает любви, и все они ней жалеют. Многие цветы из рук флоренсы попадали на землю. А те, которые остались на ее груди, были мокры, но не от росы. Лицо несчастной девушки склонилось на руки. Бедная Флоренца! Милая, добрая Флоренца! — восклицал ребёнок. — Знаешь ли, Китти, зачем я тебе рассказала об этом? — Затем, чтобы я всею душою полюбила её и старалась ей понравиться. Так ли, тётенька? — Так, моя милая, но не совсем. — Ты видишь, Флоренса веселится, угождает нам всем, улыбается и принимает участие в каждой забаве. Но думаешь ли ты, что она совершенно счастлива? — Как тебе кажется, Китти? — Я нахожу, что не совсем, — проговорила девочка. «Далеко не совсем, моя милая. Перед ней маленькие дети со своими родителями, которые их любят и гордятся ими. Понимаешь ли теперь, от отчего грустит она, наблюдая детей?» «Да, тетенька, понимаю очень хорошо. Бедная Флоренцо». Еще и еще несколько цветов попадали на землю, как будто от дуновения зимнего ветра. Китти Продолжала старая леди важным, но совершенно спокойным и приятным голосом. «Из всех детей в этом месте ты одна можешь быть ее единственным и безвредным другом. У тебя нет тех невинных средств, которые имеют другие дети, счастливее тебя». «Нет детей счастливее меня, тетенька!» — воскликнула девочка, обнимая тетку. «Ты не можешь, милая Китти, напоминать ей, как другие дети, а ее несчастье». Поэтому я бы очень хотела, чтобы ты сделалась ее истинным другом. Без матери и без отца, круглые сироты, связанные общим горем, вы вполне могли бы сочувствовать одна другой. Но при вас, тетенька, для меня неизвестна утрата родительской любви, и я никогда ее не понимала. Во всяком случае, милая моя, несчастье твое далеко не так велико, как Флоренце. Нет на свете и сироты несчастнее ребенка, отверженного живым отцом. Но и после этой сцены Флоренцо ни на шаг не отступала от своей заветной цели. Отец не знает, как она его любит. Рано или поздно придет же наконец время, когда она найдет дорогу к его сердцу. А между тем она ни словом, ни делом, ни взором не обнаружит поводов к жалобам на него или к пересудам его поступков. Даже в разговорах с девочкой, которую она полюбила очень нежно, Флоренцо никогда не упоминала об отце. Позволить с нею в этом отношении некоторую откровенность, предпочтительно перед другими детьми, значило, может быть, — думала флоренса подтвердить мнение, что отец ее был жесток и несправедлив. Спасти его во что бы то ни стало от всех возможных пересудов. Вот еще новый пункт в занятиях ее любящего сердца. Случалось, вслух читали книгу, и там рассказывалась повесть о жестоком отце. Флоренса принимала самый веселый и беспечный вид, как будто хотела показать, что ее папа, слава богу, совсем не таков, как герой этой повести. Такие же насилия своему сердцу делала бедная девушка, когда на сцене домашнего театра дети разыгрывали какую-нибудь пьесу или показывали какую-нибудь картину со всевозможными применениями к ее чудовищному отцу. Измученная беспрестанными противоречиями с самой собою, не раз собиралась она уехать в Лондон чтобы снова жить спокойно и мирно под мрачную сенью отцовского дома. Кто бы, смотря на эту царицу детских балов, мог вообразить, какое бремя тяготеет на ее растерзанном сердце? Как немногие под мерзлой кровли ее отца подозревали, какая груда горячих угольев наброшена на ее голову. Терпеливо и с грустным самоотвержением несчастная девушка продолжала свои странные занятия. Не открыв искомого секрета безымянной прелести побеждающей родительского сердца в юном обществе в богатой вилле, флоренса часто в раннее утро совершала одинокие прогулки для наблюдений над детьми бедных отцов и матерей. Но и тут не было успеха. Бедные дети давно знали приличные места под родительской кровлей, и объятия отцов были для них открыты. Нет, Флоренцо опоздала и здесь. Часто наблюдала она одного простолюдина, выходившего по ранним утрам на работу вместе с девочкой, почти одних с нею лет. Девочка по обыкновению садилась возле отца и не делала ничего. Это был человек бедный, не имевший, казалось, определенного ремесла. Иногда он бродил по берегу реки, если отлив был слишком низок, отыскивая бревны доски, завязшие в грязи. Иногда он копал гряды в огороде перед своей хижиной или починял старую лодку. Но что бы он ни делал, девочка никогда не была занята работой. Она сидела возле отца с каким-то безжизненным видом, и взор ее не выражал ни радости, ни горя. Флоренцо часто желала поговорить с этим человеком, но не решалась начать разговора, когда он был слишком занят. Однажды поутру, гуляя по Ивовой аллее на берегу реки, недалеко от его избушки, она увидела, как он опрокинул лодку, развел огонь, и к ней стоял в раздумье с насмоленной паклей в руках. Флоренцо подошла ближе и пожелала ему доброго утра. «Сегодня вы очень рано принялись за работу», — сказала она. «Принялся бы и раньше, мисс, если бы только была работа». «Разве так трудно достать ее?» — спросила Флоренцо. «Нелегко, мисс». Девочка между тем сидела с обыкновенным бессмысленным видом, положив руки на колени, и не обнаруживая ни малейшего любопытства. «Это ваша дочь?» Он быстро поднял голову, взглянув на девочку с радостным лицом, кивнул Флоренсе и проговорил. «Да, мисс, это моя дочь». Флоренса подошла ближе и поздоровалась. Девочка в ответ промычала что-то глухим и крайне неприятным голосом. «Разве и у нее нет работы?» сказала Флоренса. «Нет, мисс». «Я работаю за нее и за себя». «Вас только двое?» — спросила Флоренцо. «Да, только двое. Ее мать умерла десять лет назад. Марта, скажи что-нибудь этой прекрасной мисс». Девочка сделала нетерпеливое движение, судорожно вздернула плечами и отвернулась. «Какая жалкая, грязная, безобразная, оборванная!» «И отец любил ее?» О, да. флоренса хорошо подметила его взор, исполненный нежности и любви. «Я боюсь, не хуже ли ей сегодня?» — с беспокойством проговорил он, бросая работу. Вся фигура его была проникнута глубочайшим состраданием. «Разве она больна?» — спросила флоренса Он вздохнул и продолжал смотреть на бессмысленную дочь с каким-то отчаянным видом. «Я думаю...» — сказал он. Моя бедная Марта и пяти дней не была здоровой в продолжение стольких лет. «Да не толкуйте стольких лет!» — сказал неуклюжий сосед, подошедший в эту минуту к лодке. «Не больше ли дядя Джон?» «Как больше?» — спросил дядя Джон, поправляя истасканную шляпу и проводя руку по лбу. «Пожалуй, что и так. Она всю жизнь хереет». «Поневоле захереет, когда вы балуете ее, как черт знает кого!» — продолжал сосед. — А что толку? Она в тягости себе и другим. — Только не мне, — с живостью перебил отец, нагибаясь к лодке. — Не мне, приятель. Он говорил правду, и Флоренцо видела это как нельзя лучше. — Кому же и ходить за ней, как не мне? — сказал отец. — Кто другой приласкает мою бедную дочь? — Правда, Джон, правда, — заговорил сосед. Кто же, кроме вас, станет ласкать ее? А вы просто распинаетесь из-за нее день и ночь. Она спутала вас по рукам и ногам. И уж я не знаю, какая собака работает больше вас. А что толку? Разве она понимает ваши заботы?» Отец обратился к дочери и просвистел каким-то оригинальным способом. Марта съежилась и сделала нетерпеливое движение плечами. Отец, казалось, был вполне доволен этим ответом. «И вот все, мисс, за что он ее любит!» — проговорил сосед, улыбаясь. «Слава богу и за то!» — сказал отец, нагибаясь к работе. «Прежде бывало, мое бедное дитя не шевелило ни волосом, ни пальцем, все равно как мертвое». Флоренцо тихо опустила в старую лодку немного денег и удалилась. «В чем же, наконец, секрет родительской любви? Если бы Флоренцо сделалась больна...» и начала увидать со дня на день, как ее покойный брат. Не узнал ли бы тогда мистер Домбик как она его любит? Может, статься, она сделается для него милее. Он подойдет к ее постели, с грустью взглянет в ее потухающий взор, обнимет ее, и в избытке отеческой нежности забудет все прошедшее. Может, статься, в этом измененном состоянии мистер Домби простит виновную дочь, что она в свое время не умела высказать ему своей детской любви. И тогда Флоренса расскажет, зачем и как она по ночам подходила к его кабинету, как сильно трепетало ее сердце, и как после изучала она неизвестное ей искусство сделаться достойной родительской любви. Все это очень может быть. А если бы Флоренса умерла? О, тогда, нет сомнения, мистер Домби раскается и станет горевать. Вообразите. Флоренса лежит на постели точь-в-точь, точь, как ее братец. И она так же, как он, не боится приближающейся смерти. Вот мистер Домби, растроганный до глубины души, подходит к ней и говорит, «Живи, милая Флоренса, живи, Флой, для меня, и мы станем любить друг друга, как давно бы следовало любить, и ты будешь счастлива, как давно бы следовало быть счастливой». Вот, услышав эти слова, Флоренса бросается на шею мистера Домби, обвивает ее своими слабыми руками и говорит, «Уж поздно, милый папа, слишком поздно» да и не нужно. Я так счастлива в эту минуту, как не могла и не могу быть счастливее. Я за все вознаграждена, милый папа». И тут она умирает с благословлениями на губах. Все эти химеры, по странной прихотливости любящего сердца, стройными толпами роились в голове бедной девушки. Флоренса вспомнила золотые волны на стене и живо представляла, как таинственный поток уносит ее в область вечности, где ее встречает милый брат с отверстыми объятиями. Стоя в эту минуту на берегу реки, плескавшей волны к ее ногам, она с благоговением воображала ту же самую реку, о которой так часто говорил умирающий брат, уносимый в своих предсмертных видениях в безбрежный океан вечности. Отец и больная дочь еще стояли перед умственными очами флоренции, как вдруг телесным ее глазам представились в полной свежести сил здоровый отец и здоровая мать в сопровождении сына, цветущего молодостью и красотою. Сэр Барнет Скеттельс учтиво приветствовал девушку и пригласил гулять. Флоренса охотно согласилась, и леди Скеттельс поспешила дать приличное наставление сыну, который медленными шагами подступил к Флоренсе и подал ей руку. «Должна сказать, леди Скеттельс...» считала первейшим наслаждением жизни видеть, как ее сын гуляет с прекрасной девушкой. Но, должно также сказать, сам молодой джентльмен смотрел на эту статью со своей, совершенно противоположной точки зрения. И при таких случаях очень часто вслух выражал свое неудовольствие, называя себя девичьим прислужником. Впрочем, Флоренса минут через пять ходьбы всегда мерила молодого Барнетта с его судьбой, и они начинали вести дружеский разговор. Сэр Барнетт и леди Скеттельс по обыкновению выступали позади, любуясь на прекрасных детей. В таком порядке совершалась и теперешняя дообеденная прогулка. Уже молодой барнет усмирился и охотно развязал язык, чтобы отвечать на вопросы Флоренци, как вдруг мимо их прогорцевал верхом на гнедом коне какой-то джентльмен, бросивший на них выразительный взгляд. Тут же он сдержал, повернул в их сторону коня и начал раскланиваться со шляпой в руках. Джентльмен особенно смотрел на Флоренцо, и когда гуляющее общество остановилось, он раскланялся сперва с ней, а потом приветствовал сэра Барнетта и леди Скеттельс. Флоренция никак не могла припомнить, видела ли когда это лицо. И как скоро джентльмен подъехал к ней ближе, она невольно отступила назад. — Не бойтесь, моя лошадь очень смирна, уверяю вас, — сказал джентльмен. Но Флоренцо испугалась не лошади. В самом всаднике было что-то такое, что как будто ее кольнуло и заставило отступить. «Я, конечно, имею удовольствие говорить с мисс Домби», — сказал джентльмен с любезной улыбкой. Флоренса поклонилась. «Мое имя Каркер. Больше, кажется, мне не нужно рекомендовать себя, чтобы быть представленным мисс Домби. Каркер». День был жаркий, но Флоренса почувствовала странную дрожь, пробежавшую по ее телу. Она представила мистера Каркера своему обществу. «Прошу извинить», — сказал мистер Каркер, — «тысячу раз. Но завтра поутру отправляюсь к мистеру Домби в Лемингтон, и если вам, мисс, угодно дать мне какое поручение, я почту себя совершенно счастливым». Сэр Барнет немедленно сообразил, что Флоренции надо писать, и предложил окончить прогулку, приглашая мистера Каркера на дачу отобедать. Мистер Каркер к великому несчастью уже дал слово обедать в другом месте. Но ежели мисс Домби желает писать, он с удовольствием готов ждать сколько угодно. Представив это извинение с любезнейшей улыбкой, мистер Каркер нагнулся, чтобы погладить шею лошади. И Флоренса в эту минуту расслышала или правильнее разглядела в его взоре следующие три слова. О корабле никакого слуху. Бедная девушка с крайним испугом отскочила от всадника, который в эту минуту выставил все свои зубы и с трепещущим голосом проговорила, что не намерена писать к отцу. «Может быть, вам угодно, мисс Домби, послать что-нибудь?» — сказал зубастый всадник. «Нет, благодарю вас. Мне нечего посылать, кроме... кроме моей любви». Несмотря на ужасную взволнованность, Флоренса подняла на него выразительный умоляющий взор, в котором нетрудно было прочесть просьбу о пощаде, так как всякое сношение между ею и отсутствующим отцом выходило из круга обыкновенных вещей. Мистер Каркер улыбнулся, отвесил низкий поклон и, снабженный комплиментами от сэра Барнетта и леди Скеттельс к мистеру Домби, поскакал назад, оставив самое благоприятное впечатление в превосходительных сердцах. Флоренцо, между тем, продолжала дрожать, как в лихорадке, и сэр Барнет, не чуждый народных суеверий, заключил, что, вероятно, в эту минуту проходил кто-нибудь по ее будущей могиле. Мистер Каркер еще раз оглянулся из-за угла, поклонился и поскакал во весь опор. Вероятно, на будущую могилу Флоренцо.